Да-да, это был никто иной, как моя абсолютная, совершенная, идеальная копия. Даже братья-близнецы, думаю, меньше похожи друг на друга. Те же глаза, словно смотрящие сквозь тебя, те же упрямые складки в углах рта, та же челюсть типа мишень для боксера, и та же мотиво расслабленность в фигуре, свойственная хорошо тренированным людям, умеющим взрываться в серии ударов и стрелять навскидку, при этом преимущественно попадая туда, куда хотели попасть. При при этом в руках у меня была пушка Гаусса. И не обычная, а модель g о которой я только слышал и лишь однажды видел на картинке в каком-то военном журнале. Совершенно жуткая штука, способная стрелять как специальными пулями, летящими весьма далеко и пробивающими практически любую преграду, так и небольшими аномалиями, генерируемыми посредством сложной комбинации артов, встроенных в вручную пушку. При этом надо отметить, что модель G3, в отличие от предшественниц, была довольно компактной и с виду напоминала бельгийский FNF-2000, с которым я сталкивался в зоне. То есть в длину не больше моего ока. И сейчас ствол этой чудо-пушки был небрежно так направлен мне в живот. Впрочем, линия выстрела моего автомата тоже уткнулась в грудь моей копии, 104-й я вскинул рефлекторно, как только начал выходить из-за стеллажа, и срисовал край чужого плеча, которая в данной точке пространства не должно было находиться. Снайпер, стоящий возле окна, знакомо усмехнулся. «Поговорим?» «Запросто», — сказал я, не меняя положение автомата. «Оружие кладем?» «Не солидно как-то говорить под стволами?» «Можно», — кивнул я. И положил на пол свой автомат, почему-то зная на 100%, что он не станет стрелять и тоже положит свою пушку. Может быть, потому, что это был я, а я всегда держу свое слово. — Ну и кто ты? — спросил я, когда оба наших ствола легли на бетон у наших ног. — Я — снайпер, — ответила моя копия. — Как это и кстати. Забавно, не правда ли? Теперь осталось выяснить, кто из нас настоящий. — Абхохочешься, — согласился я. — Ну давай выясним, как ты пришел в мир зоны, Через логово торговца Хабаром, который обосновался на окраине деревни Андреевка, неподалеку от КПП Дитятки. Меня к нему сталкер приволок, когда я был в отключке. «Как того сталкера звали?» «Не помню. Пожалуй, плечами моя копия. Да оно мне надо. Его вообще грохнули почти на выходе из берлоги торговца. А потом ты перестрелял всех, кто его убил из его же пистолета», — задумчиво произнес я. «Точно?» Без тени удивления кивнул мой собеседник. Мне потом Кречетов разъяснил. В районе Андреевки порой происходит подобное. Зона чудит, дублируя события. Сталкер, без сознания, тот, кто его принес. Торговец всегда в этот момент, говорящий практически одни и те же фразы. Почти все сталкеры разные, но изредка одни и те же, как мы с тобой. Правда, суть это не меняет. Завязка истории всегда одинакова. Мне вдруг живо так вспомнилась давняя встреча с самим собой. Я тогда лежал на чердаке старой избы в деревне Андреевка и наблюдал за тем, как моя копия точь-в-точь точь повторяет начало моей истории появления в Чернобыльской зоне. Я эту странную встречу даже подробно описал в своем романе «Счастье для всех». Признаться, тогда я думал, что попал в другую реальность, в зону отражения. Теперь же мне все стало понятно. Там, в Андреевке, просто существует пространственно-временная аномалия, когда захватывающая в свои невидимые сети реально существующих сталкеров, а когда и самостоятельно генерирующая их копии. Как Кречетов. Блин. Так может, Кречетов просто научился создавать подобные аномалии искусственно? С него останется. И посредством их теперь штампует копии живых людей. Опасаясь, что мой мозг сейчас взорвется от догадок и предположений, я отряхнул головой. И понял, что задумавшись, пропустил то, что мне говорила моя копия. Улыбил лишь обрывок фразы. А потом возле Андреевки меня подобрал Кречетов. Вернул память. Взял к себе на службу. Приставил к этому филиалу его лаборатории заведовать охраной. Ты пытался сбежать отсюда? Глупо. Я через скрытые камеры следил за каждым твоим движением. Зачем? Не проще было послать на перехват группу охранников? Проще. так бы я поступил с любым другим типом, попытавшимся отсюда слинять. Но не с тобой. Признаться мне надоело, что о тебе слишком много говорят в зоне. И я решил сегодня раз и навсегда выяснить, кто из нас настоящий снайпер, а кто всего лишь его жалкое подобие. Погнали. Я не сразу понял, что этот псевдо-снайпер имеет в виду, когда он вдруг ринулся вперед и по диагонали сместившись влево носком берца заехал мне под дых. Так называемый восходящий удар ногой обычно для противника не особо заметен, и за счет вложения в него веса всего тела проникающую силу имеет колоссальную. Но поскольку я сам этот удар люблю и частенько практикую, то я чисто рефлекторно провернулся против часовой стрелки, подставив под величайшую голень оба предплечья. Хорясь и толку ноль. Но на обоих были защитные костюмы, снижающие силу динамического удара. Придись мне удар на солнышко, думаю, меня бы по-любому согнуло. А так только предплечья слегка заныли, да, думаю, моей копии нога зачесалась. Занятно. И куда мне ему отвечать прикажете? В пах, надежно защищенный стальной раковиной бронекостюма? Или в лицо, на которое он опустил прозрачный бронещиток тактического шлема? При этом надо учитывать, что костюмчик у него по посовременнее моего. Что-то типа утраченного мной мутанта. Легче и, думаю, надежнее. То есть шевелится в нем он немного побыстрее моего. Ладно. Впрочем, некоторое превосходство скорости передвижения не дало моему оппоненту серьезного преимущества. Конечно, махался он грамотно, стараясь поразить весьма чувствительные болевые точки, находящиеся там, где нет бронелистов, прикрывающих жизненно важные органы. но дело в том, что я знал, куда бы мог бить сам в подобном положении и блокировал удары на полпути, экономя силы. А мой противник их расходовал довольно интенсивно, стараясь нанести решающий удар раньше, чем выдохнется сам. Хорошая тактика, когда бьешься с тем, кто немного уступает тебе в технике. Но никогда когда дерешься с самим собой. Прошло меньше минуты, прежде чем псевдоснайпер понял, номер не прошел. Тупым напором самого себя не нокаутировать. К тому же его удары стали немного медленнее. Мой противник начал вставать. И тогда он выдернул из ножен свой нож. Клинок тускло блеснул лазурью и в неярком свете потолочных ламп. Бритва? Если это она, то мне точно кирдык. Клинок, с равным успехом рассекающий любую преграду на своем пути, не остановить даже самым навороченным бронекостюмом. Правда, в следующую секунду я понял — Нет, не бритва. Походу, где-то пролюбил мой противник свой навороченный супернож. Хотя тот, что был у него, весьма смахивал на бритву формой клинка. Не иначе медведь это. Очень неплохой нож от одной американской фирмы, славящейся поразительным качеством своей продукции. А еще через секунду этот медведь чуть не вспорол мне артерию, прошелестев в миллиметре от моей шеи. Конечно, бронекостюм — это замечательно, но высокого стального воротника, какой ставят на экзоскелеты, у него нет. А кевларовую тканевую прослойку, удерживающую на голове тактический шлем, штатовский мишка вполне способен пробить. Уклонившись от прямого удара, я со всей дури двинул слегка провалившегося вперед противника коленом в промежность. Понятное дело, когда стальной наколенник долбит в бронераковину, защищающую колокола бойца, Получается лишь внушительный ляск без какого-либо значительного ущерба. Но у любого прямоходящего существа присутствует рефлекс беречь гениталии любой ценой. Даже когда им ничего не угрожает, по-любому стрёмно, как бы чего ни вышло. Поэтому моя копия всё равно слегка согнулась от удара и тут же огребла стальным налокотником по затылку. Псевдо-снайпер упал на руки, но не вырубился, а шустро ушёл в перекат, поэтому мой добивающий удар пришелся по воздуху. Ай да я! В смысле, хорошо двигается моя копия для отоваренного по кумполу ударом локтя с вложением всего веса. Впрочем, восхищение противником не помешало мне выдернуть из ножен свой сталкер. Побитый, потертый, точенный-переточенный, по виду ничета красавцу-медведю. Но, как говорится, что есть, тем и воюем». Я воодушевленно принялся воевать с резво вскочившим на ноги и самим собой. Вообще, обоюдный ножевой бой — штука хитрая. Тут желательно лезвие не угробить ударами клинка клинок противника, которые так эффектно смотрятся в кино, а в реальной жизни только гробят оружие, и при этом самому не получить глубокий порез конечности или и того хуже, тычок в сердце или подреберье. В любом случае человек — получивший обширное ножевое ранение, в девяти случаях из десяти довольно быстро истекает кровью, слабеет и примерно через минуту превращается в полутруп, готовый того и гляди хлопнуть ластами от острой кровопотери. Поэтому если ты видишь, что враг качественно поймал собою твой клинок, достаточно просто на минутку-другую связать его боем. Сам дойдет до нужной кондиции, даже добивать не придется». Поэтому мы рубились яростно, стараясь максимально быстро нанести тот самый фатальный порез. Но сложно это, безумно сложно, когда ты совершенно точно знаешь, какая атака последует за той, которая была только что. Все равно, что стальную балку ножом кромсать. Скрежет стоит адский, а толку — ноль. Наши клинки то и дело задевали об предплечья с броневставками, рассекали воздух при тщетных попытках добраться до горла противника. Протыкали пустоту там, где за доли секунды до этого было подреберье врага, в которое, если хорошо извернуться, вполне можно всумать нож прямо под грудную бронепластину. Но до мяса еще ни один из ножей не добрался. Наконец моему противнику это все надоело, и он решился на рискованный шаг. Резанул в который раз, распорол воздух ножом, и неожиданно бросился вперед прямо бронированной грудью на нож, уверенный, что надежный костюм сомнет мою руку, сжимающую сталкер, а он тем временем перережет мне горло. Положение кисти псевдоснайпера, обхватившей рукоять медведя, не оставляло сомнений. Мой противник решил, навалившись на меня всем весом, тупо перерезать мне горло. И у него получилось. Почти. Видя, что на меня прет туша, которую мощная броня утяжелила килограмм на двадцать по сравнению со мной, я сделал шаг назад и спиной оперся в стеллаж, сваренный из металлического профиля. «Твою ж душу! И отступить никуда! Здоровый тот стеллаж больно!» А на меня летит моя копия с знакомо закушенной, окровавленной нижней губой и пристальным, немигающим взглядом, сверлящим одну-единственную точку под моим подбородком, в которую также направлено и острие медведя. Я точно знал, что будет через долю секунды. Удар — восклицательный знак. «Воткнуть!» а после резко рвануть нож в сторону, рассекая все, что встретится на пути лезвия. При этом ладонь второй руки моего противника лежала на навершии рукояти. То есть в удар будет вложено все. Сила инерции разгона тела, немалый вес псевдо запакованного в тяжелую броню, одновременный разгиб рук. Невозможно человеку на коротком расстоянии уйти от такого удара. В смысле, обычному человеку, пусть даже замечательному бойцу. но не сталкеру который каждый день каждую ночь даже во сне каждую минуту ждет вот такого смертельного удара и довольно часто дожидается неожиданного быстрого смертоносного но при этом все таки оста в живых псевдо снайпер как и я очнулся в зоне и все это время фактически жил в зоне но в то же время не был ее частью вернее частью многих зон через которые мне довелось пройти Да, он, возможно, каждый день тренировался на базе Кречетова в супероборудованном спортзале. Но его лицо не оплетали щупальцы ктулху, в него не били киво танталовыми штыками, на его руки не брызгала едкая слизь из обрубков щупалец синтипидов, и шустрые вормы не пытались проткнуть его своими копьями. В общем, не было у моей копии моих рефлексов, большей частью неосознанных, когда ты сам не знаешь, как поступить, но твой организм выживший в горниле четырех зон. Знает это лучше тебя. Я сам не понял, как так получилось. Ненормально это для нормального человека, видящего, что его собираются зарезать. Но за доли секунды до того, как острие ножа вонзилось мне в горло, я резко присел, чуть на колени не бухнулся. И когда медведь воткнулся мне не в мое горло, а в зеленый ящик, стоящий на стеллаже позади меня, я резко распрямил ноги, ударив сталкером вверх и под углом. Если честно, в глубине души не хотел я убивать свою копию. Может, сильно порезать, что подумался, пока будет перевязываться. Но мой организм, выживший в сожженном ядерной войной мире Кремля, в возродившемся после нее центральном мире розы миров и в зоне американского Харманта, здесь, в Чернобыльской зоне, отработал так, как его научила жизнь. На уничтожение противника, твердо решившего уничтожить тебя. Моя голова сильно ударила снизу в руки противника, прямо в район локтевых нервов. И когда псевдо-снайпер, не ожидавший такого поворота, раскинул руки, клинок сталкера вошел ему точно под подбородок, защищенный шлемом. Я тоже бил, обхватив рукоять двумя руками, сбоку и снизу. Резко, со всей дури. и потому мой нож, пробив стык двух в ларовой ткани, защищающей горло, по самую рукоять вошел в череп моей копии. Я стоял, глядя самому себе в глаза, и видел, как в них угасает жизнь. Не знаю, нужно ли живому смотреть на то, как он будет выглядеть, умирая. Может, для кого-то подобное зрелище будет шоком, а по мне, если честно, ничего особенного. То же самое, как и с любым другим, кого-то фатально воткнул свой нож. Остановившийся взгляд, сдавленный хрип горячая кровь, хлынувшая на руки и вибрация рукояти, принявшая на себя предсмертные судороги. Дергающаяся в агонии тело попыталась навалиться на меня, но я оттолкнул его, одновременно выдергивая нож из раны. Хватит, но общался я с собой по самое не могу. Если откровенно, то тип я еще тот. Вроде бы с виду спокойный, поговорить есть о чем. Но вот от этого взгляда, то ли мимо, то ли сквозь собеседника, очень уж как-то некомфортно становится. Понимаю, рассеянное зрение, натренированное годами, уже никуда не деть. Но все равно впечатление неприятное. Ну и плюс поскудная манера, как что не так, бросаться на людей с единственной целью завалить нахрен того, кто не понравился. Можно ж поговорить, попытаться прийти к общему, Так нет. Решил что-то про себя, рухнула крыша, взгляд зациклился на точке удара и, пока не порвал ты не остановился. И как меня вообще зона носит? В общем, ну его нафиг быть таким, как я. Размышлял я об этом, вытирая руки и нож об штаны убитого себя. Кто-то скажет «глумление над трупом» и ошибется. Просто необходимое действие в условиях, когда и то, и другое вытереть больше не обо что». Или, когда ты после боя устал, как собака, и совершенно влом идти искать подходящую тряпку. Я уже почти закончил важную и нужную процедуру очистки рабочих инструментов после боя, когда из-за стеллажа, стоящего неподалеку от двери, раздался глухой стон. Очевидный повод насторожиться. Неужто за горой ящиков, не особо аккуратно распределенной по полкам, валяется еще один я, отдыхающий от службы, пока напарник тащит таковую, воюя с самим собой. Сунув сталкер в ножны, я подобрал с пола свой автомат и двинулся к стеллажу, готовый в случае чего стрелять на опережение. Однако стрелять не пришлось. На полу за стеллажом лежала касси, добросовестно обмотанная скотчем по самые широко открытые глаза. Когда всадница увидела меня с на изготовку, ее глаза стали еще больше. хотя казалось, что больше уже некуда. Я сперва удивился, чего это она так испугалась. Правда, почти сразу допер, что к чему. Походу, она, ничего не подозревая, подошла к моей копии, чисто поинтересоваться, где это я пушку Гаусса нарыл. Ну, тут ее псевдо-снайпер и отоварил то ли кулаком, то ли куцым прикладом дефицитной винтовки. Вон над левым ухом красавицы лиловая шишка надувается. после чего замотал скотч и спрятал до поры до времени, чтобы без помех дождаться меня, а после моей ликвидации уже решить, что делать с пленницей. Узнаю себя. Убивать красивых женщин для меня всегда было проблемой. Я закинул автомат за спину, вновь извлек сталкер из ножен и, шагнув к девушке, присел на корточки «Так, слушай сюда», — негромко произнес я тонном умудренном о жизни психиатра, управляющего мозги безнадежно свихнувшемуся пациенту. «Тот, кто тебя по черепу приласкал, был не я, хотя похож. Но не я. А я сейчас буду тебя освобождать. Только условия — не орать, не кусаться, не царапаться. Поняла?» Касси, продолжая таращиться на меня лемуриями глазами, подтянула к себе его связанные ноги и попыталась меня пнуть. «Понятно. Шок. Кстати, неудивительно». Только что мужик, которому она относительно доверяла, ни с того ни с сего ни хило ее отоварил. А теперь вдобавок направляется к ней с ножом на изготовку. Не иначе решил добычу порезать на антрикоты. Пинаться тоже нельзя, — сказал я, слегка двинув красавицу рукоятью ножа в болевую точку над коленом. Касси дернулась и обмякла. То, что надо. Резкая боль порой извлечивает от шока лучше любых лекарств. Осталось только перерезать путы. Что я сделал. После шоковой терапии и рукояти ножа взгляд садницы стал несколько более осмысленным. Уже хорошо. Конечно, если в голове девушки появились мысли, и она начала их думать, это всегда опасно. А если эта девушка сталкер, то зачастую и чревата. Но уж пусть лучше думает, чем тупит. Ибо сейчас одна голова хорошо, а плюс девичья лучше. потому что та голова знает, как отсюда выбраться. Я вернулся к месту битвы с самим собой, подобрал пушку Гаусса, осмотрел. Исправная. И на индикаторе шесть зарядов, после чего придется менять одноразовый магазин, который стоит как чугунный мост. Понятно теперь, что хранилось в оружейной комнате. В этом подземелье, походу, обычный огнестрел за оружие не считали. Я обшарил труп псевдоснайпера Пусто. Магазинов к G3 больше не было. Но и бросать такое оружие потому что в нем зарядов мало — преступление. Тяжеловато, конечно, два ствола с собой таскать, но охота пуще неволи. А еще надо было поторапливаться. Поэтому пока Касси брезгливо отрепляла от себя обрезки скотча, я еще раз пробежался по складу, похватал самое необходимое и, вернувшись, свалил все это перед девушкой. Бегом, красавица, экипируемся в темпе. и валим. Боюсь, что местная охрана скоро начнет беспокоиться на тему, куда это делся их начальник. И тогда нам не поздоровится». Касси была дамой сообразительной, и удар в череп соображалку ей, к счастью, не повредил. Поэтому она довольно шустро скинула с себя амуницию упорными сестры в которую ее нарядил старый лавелоскречетов, и облачилась в броню того же типа, что и моя. «С размером я не промахнулся». глазомер остался, в отличие от способности замедлить время. Так что дома осталась довольна. А вот на то, что я ей G3 не дал, слегка надулась. Понимаю, оружие знатное, но не маленькое. Обойдется еще одним 104-м, который я прихватил в пирамиде, пробегая мимо. Ну да, себе второй ствол вон какой отхватил, а мне калаш в зубы и свободно. Проворчала хаси проверяя магазин автомата. Нефиг было валяться за стеллажами и отдыхать, пока я делами занимался. Кмыкнул я и едва увернулся от пинка, который мог быть весьма чувствительным. — Полегче, подруга, шуток не понимаешь? — Я одно понимаю, — проворчала Кассия, снимая два кукри со стены, увешанной холодным оружием. — Ну, естественно, куда ж без этих кривых то ли ножей, то ли топоров, непонятно за что страстно любимых всадницей. Дверь-то с электронным замком. на комбинацию ты, Супермен, вряд ли знаешь. — Еще как знаю, — сказал я, ставя переводчик огня G3 на буквенное обозначение H. — Очень надеюсь, что это хит, то бишь по-английски «жара». — Потому что если это не она, а что-то другое, то даже и не знаю, чем может закончиться мой эксперимент с лишь относительно знакомым оружием. Я поднял винтовку, прицелился в замок и нажал на спуск. Да, я не ошибся, но если б на нас не было защитных костюмов, боюсь, нам пришлось бы туго. Отдачи не было, вообще. Просто прямо на двери внезапно расцвел огненный бутон, стремительно увеличивающийся в размерах. Во все стороны полетели брызги мгновенно расплавившегося металла, некоторые из которых долетели и до нас. К счастью, наши бронекостюмы обладали встроенной термозащитой, Поэтому, когда раскаленные капли коснулись умной брони, та немедленно через микропоры, выплеснула навстречу им то ли тончайшие струйки жидкого азота, то ли углекислоты, то ли еще чего-то, что мгновенно охладило металл до твердого состояния. На пол, бетон, попадали комочки стали. Еще раскаленные красные, но уже не опасные для нас. «А теперь рванули», — бросил я, стартуя с места. За спиной немедленно раздалось бухание берцев об пол. Честно говоря, отсокывание каблучков от касси мне нравилось больше. Но сейчас берцы были намного актуальнее. На каблучках хорошо вилять задницей, а вот спасать задницу лучше в берцах. Чем мы, собственно, и занялись, мчась по коридору, и понимая, что позади нас нарастает очень неприятный гул. Похоже, охрана подземного комплекса лаборатории очнулась от коматоза, И приступила к выполнению своих прямых обязанностей. «Не успеем», — выдохнула Касси, поравнявшись со мной. Для девушки она бегала вполне прилично. До выхода отсюда еще почти километр бежать. Она уже задыхалась. Видать, последствия ударов в голову усказывались. Да и я был не в лучшей форме. Подустал немного, разбираясь с самим собой. А те, что бежали сзади, походу, были полны сил, И что самое неприятное, наверняка у них были пушки Гаусса. То есть, как только мы попадем в поле их зрения, нас непременно подстрелят. Причем, скорее всего, не пулями, а чем-нибудь гораздо более неприятным. Влево уходил коридор с указателем на стене, набитым не успевший потускнеть относительно свежей краской. Лаконичная надпись гласила «Тюрьма». «Туда», — прохрипела Касси, сворачивая в коридор. «Хм». «Из тюрьмы бегать приходилось», — подумал я, следуя за девушкой. Как-никак подземный комплекс она знала лучше меня. «А вот в тюрьму...» «Бежали мы недолго», — коридор перегораживали внушительного вида стальные ворота. «Сможешь прожечь?» «Вот, блин, женщины, а! Сначала заведут нашего брата в тупик, а потом интересуются, сможем ли мы из него выбраться?» «Раньше не могла спросить», — проворчал я. «Да я как-то не подумала». «И почему я не удивлен?» — буркнул я, сдергивая с плеча G3. Переводчик огня по-прежнему стоял на букве H, а еще у винтовки имелся регулятор мощности, который я перевел на цифру 2. После чего я шибанул по воротам из ручной пушки, стреляющей аномалиями. На этот раз отдача мягко толкнула в плечо. В ворота ударил огненный шар, который мгновенно прожег в них дыру чуть больше метра в диаметре. и своем полетел куда то дальше мы же рванули следом за ним при этом я очень надеялся что касси умеет прыгать рыбкой вперед потому что если не умеет то никакой костюм не поможет края отверстия проженного жарой молели расплавленным металлом начнешь через такое перелезать никакая противоаномальная защита костюма не поможет спалишь на хрен и броню и собственное мясо под ней Но я зря сомневался в саднице. Метров за двадцать до ворот она помчалась длинными прыжками, обогнала меня, пружинисто оттолкнулась от пола и четко вошла в пламенеющее отверстие. Прям тигрица цирковая, блин. Я прыгнул за ней, причем несколько менее удачно. Зацепился краем рюкзака за раскаленный металл. Костюм, на который посыпались капли расплавленной стали, недовольно зашипел, выплевывая из себя струйки охлаждающей жидкости, но с проблемой справился. Ну и замечательно. Преодолев отверстие в воротах, я тут же прямо в воздухе свернулся эмбрионом, приземлился на рюкзак, кувырнулся и встал на ноги. Надо же, новое тело действительно переняло навыки старого. Интересно только ли, все ли? Однако решение этого вопроса следовало оставить на потом, ибо там за воротами нарастал гул, которые могли производить десятки берцев, молотящих подкованными подошвами по бетонному полу. То есть через минуту бравые охранники Кречетова перелезут через остывающую дыру в воротах или пробьют свою, более существенную. И на этом наш побег бесславно закончится в огненном вихре жары, в водовороте веселого призрака или в переплетении молнии электрода. Электрода, Черт, я же помню, как однажды уже стреляли в меня электродами фанатики монумента, и как окуталась молния и стальная дверь, которую я успел захлопнуть перед самым их носом. А что если... Я резко развернулся к воротам, щелкнул переводчиком огня вниз до отказа, поставив его на букву «Е», двинул регулятор мощности на максимальную цифру «3» и нажал на спуск. На этот раз отдача мне чуть плечо не вынесло. Зато все ворота, от пола до потолка, мгновенно оплели белые молнии толщиной с мое запястье. Я видел, как за мгновение до моего выстрела в остывающее отверстие сунулась голова охранника в стальном шлеме тяжелой защиты. И как после выстрела одна из молний с легкостью расплавила этот шлем, намертво приварив на и жертвы к краям отверстия. И теперь из дыры в воротах торчал черный, обугленный череп, мертво скались в нашу сторону сожженными челюстями. Видимо, там, с другой стороны, преследователи, видя такое дело, попытались, в свою очередь, прожечь отверстия в воротах, стреляя по ним жарой из своих G3. Это было ошибкой. Походу, мощная аномалия, которой я выстрелил, лишь подпиталась энергия тех огненных выстрелов, ибо потрескивающие молнии стали заметно толще и окрасились в цвет пламени. Красивое, но жуткое зрелище, если честно. «Побежали!» — дернула меня за рука в кассе. Искусственные аномалии долго не живут. Минут через десять она сдуется в ноль, и тогда те придурки нас наверняка догонят. Я был не против бежать, но куда? Жара, которую я выстрелил из G3, пробив ворота, ударила в кирпичную стену за ними и разметала кладку. За проломом было видно продолжение коридора с несколькими стальными решетками, вделанными в его стены по американскому принципу от пола до потолка. по ходу это и была тюрьма, в которой явно больше заботились о том, чтобы надзирателям было удобнее наблюдать за заключенными, чем обузниках, которых столь пристальное внимание запросто могло довести до нервного срыва. Сидишь, блин, как павиан в зоопарке, а на тебя целыми днями пялятся вертухаи и соседи напротив. Реально умом тронуться можно. В этом плане наши тюрьмы, пожалуй, более демократичные, чем пендоские. У нас надзиратели посуд заключенных аккуратно, через глазок, не давя на психику. Ну да, опять у меня мысли поперли не в ту сторону. Потому что я, бросив на пол пустую и теперь бессмысленную G3, бегу прямо в остывающую, но вполне себе еще живую жару, которая огненным столбом замерла сразу за проломом. Когда вот так чешешь прямо смерти в пасть, всегда думается о чем-то постороннем. Отвлекаюсь я так перед тем, Что предстоит сделать? Даже Кассия, до этого порывавшаяся бежать, приотстала. Хотя продолжала следовать за мной. Краем уха я слышал за спиной неуверенное бухание подушвы берцев о бетонный пол. И это правильно. Не получится у меня смертельный трюк. Затормозит. В том и суть отмычки. Промерять с собой степень опасности. В принципе, обычно на такие дела отправляют неопытных новичков, которыми не жаль пожертвовать ради спасения группы. Но когда в группе двое, и один из ее членов слабого пола, порой приходится самому становиться отмычкой, ибо больше никому. Обо всем этом я размышлял, выжимая из своего организма все возможное. Потому как ни разу не слышал я, чтобы кто-то проходил сквозь жару. Возможно, тут как с областью сильного радиационного заражения, без серьезного бронекостюма с встроенной спецзащитой от облучения, работает только защита временем. Чем быстрее ты тот опасный участок преодолеешь, тем меньшую дозу хапнешь. Хотя это, конечно, лишь догадки, ведь аномалия есть по сути свои явления нашему миру, не принадлежащие, живущие по совершенно своим физическим законам. И согласно этим законам, все, что попадает в жару, должно немедленно сгореть к чертям красособачьим. Разбежавшись так, что от гипервентиляции заныли легкие, я изо всех сил оттолкнулся ногами от пола и полетел вперед, при этом обхватив руками колени и спрятав в них лицо. Ведь чем меньше площадь тела, тем меньше вероятность обширного ожога. Я обрезался в жару, как комар в раскаленную лампочку. Я почувствовал, как трещит, сгорая, моя навороченная броня, как неистовое пламя жрет защитные перчатки, а те шипят, как разъяренные змеи, отплевываясь струйками охлаждающей жидкости. Я понимал, что еще немного... и от нереальной температуры начнут взрываться патроны в автоматных магазинах, распиханных по подсумкам разгрузки. Но я очень надеялся, что все рассчитал правильно, и мое тело вместе со снаряжением не успеет нагреться до критического состояния. Не успела, наверное. Грохнувшись на бетон, я не был уверен, что не получил серьезных ожогов. Термопоражение, оно как удар ножом. Никогда сразу не поймешь, насколько конкретно тебе прилетело. Боль есть, но терпимая. Просто до мозга еще не дошел настоящий, взрослый сигнал о том, насколько все хреново. Анализирует он ситуацию, прикидывает, что к чему. И за это время нужно принять верное решение, пока тебя от шока не вырубило. Я и принял. Приземлился, катнулся по бетону эдаким мячиком, рыкнул сквозь зубы, когда меж бетоном и нижней частью позвоночника Оказался автоматный приклад, но стерпел. И тут же принялся скидывать с себя все, благо это было несложно. Практически любые современные защитные костюмы имеют систему экстренного снятия. Для чего? А вот для таких ситуаций, как моя сейчас. Лямки рюкзака сгорели нафиг, поэтому освободиться от него не составило большого труда. Рывок плечами и объятый пламенем рюкзак упал на пол. Несколько менее пострадавшая разгрузка полетела следом. Дальше удар по пряжке штатного пояса, поворот против часовой стрелки и горящий бронекостюм осыпался с меня отдельными лоскутами. Шнуровка на берцах сгорела нафиг, поэтому обуглившуюся тлеющую обувь я сбросил двумя пинками по воздуху. Ну, вроде нормально. Пусть носки прожжены в нескольких местах, зато благодаря костюму камуфла целехонько. А ботинки — дело наживное. Кстати, автомат тоже с честью выдержал испытания неистовым пламенем. Только приклад, цевьё да пластик газоотвода слегка плавились Ну и ремень сгорел. В остальном оружие вроде годное. Впрочем, на то он и калаш, чтобы быть годным после любой переделки. Пока я бегло осматривал потери, через жару пролетел горящий, чайный визжащий комок. Понятно. Касси наконец решилась прыгнуть. Орет, небось, не потому, что слабого пола, а просто страх глушит. Многим так оно проще, что драться, что атаковать, что в аномалию прыгать. Правда, я к такому типу поведению отношусь. Если легкое нервное потрясывание во всем теле — это и есть страх, то я обычно потом боюсь, после драки. Просто мне так удобнее, если перед боем или во время него бояться, меня это будет отвлекать от самого боя. А вот после — в самый раз. Размышлял я об этом, пытаясь сбить пламя с орущей Получилось не очень, поэтому я просто сунул руку в огонь и повторил манипуляцию с пряжкой на поясе. После чего, шипя от боли в обожженной руке, сбил с ног девушки горящие берцы. Когда горящие куски брони осыпались с касси, вор сменился легким поскуливанием. «Понимаю. И даже местами уважаю». далеко не каждый матер и сталкер по своей воле в аномалию сигонет даже в экзоскелете последней модели есть в этих аномалиях что то потусторонне поскудное и реальное не принадлежащее этому миру отталкивающее на инстинктивном уровне я вот например сейчас всей своей кожей ощущал как я боюсь соваться в жару будь я не я а кто то другой никогда б в нее не прыгнул кассе трясло куда сильнее чем меня но она справилась. Ее автомат остался в аномалии, и сейчас в слегка колышущемся столбе пламени громко и отрывисто взрывались патроны. Там же сгинул и второй кухри. Первая садинца осторожно сжимала в руке. Как-то сберегла рукоять от перегрева во время прыжка, может, подмышкой зажала, или мешка линий. Если это было осознанное действие, уважаю вдвойне. Хотя вряд ли, скорее, случайность. Впрочем, трястись сейчас было не лучшим выходом из ситуации. — Ну, что там? — рыкнул я. — Куда дальше? Тут, туда — Тут-туда, — ткнула девушка пальцем в вглубь темного коридора. — Ну, туда-так туда. Я взял всадницу за капюшон камуфлы и слегка встряхнул. Расклеилась она что-то после удара в череп и прыжка в жару. А это в нашей сталкерской профессии самое последнее дело. «Соберись, Веташ — соберись светошь, — подбодрил я спутницу. — Подбери сопли и марш за мной. «Поняла?» — Касик и унула, стараясь унять дробь, которую выбивали ее зубы. «И это понимаю. Я, когда первый раз в аномалии побывал, вообще чуть не окухрился от ужаса. Это нормально. Второй раз легче будет. Если выживет, конечно, после второго».